Часть шестая. Дневник сновидений, запись номер 58. Он тряс его за грудки со всей силой, но меня будто парализовало. Затем он просто накрыл его белой простыней, и ткань тут же пропиталась его кровью. Мне снилось, что пятно крови никак не поддавалось. Он тер его губкой, но оно проявлялось снова и снова.